Глава 46. Коллеги Крофорда разбрелись по домам, но сам он задержался в отделении, спрятался в мужском туалете и двадцать минут просидел в кабинке, обливаясь потом. Потом он вымыл руки и вышел. Убедившись, что за ним никто не следит, Крофорд спустился по лестнице в просмотровую, где Эрика с Джоном целый день изучали видеопленки Тревора Марксмана. Просмотровая находилась на втором этаже в конце длинного коридора, в самой глубине здания. От этой комнаты имелось несколько экземпляров ключей, и днём Кроуфорд стащил ключ со стола Джона, когда тот разговаривал с кем-то по телефону. Крофорд вставил ключ в замок и вздохнул с облегчением, когда дверь открылась. Он включил свет и увидел, что ноутбук все еще на столе, и подсоединён к видеомагнитофону. Он закрыл дверь и заперся изнутри. Комната была маленькая, тесная и без окон. На стеллаже лежали шнуры и провода, руководство по использованию DVD и видеоаппаратуры и даже одна инструкция от проигрывателя лазерных компакт-дисков. Немедленно ни, ни секунду Кроффорд запустил ноутбук и достал флешки, которые приобрел в магазине электроники «Мэплин» на центральной улице. Его беспокоило, что памяти не хватит. Объем каждой флешки составлял всего 16 гигабайтов, поэтому он купил три. Кроффорд стал возиться с большой квадратной упаковкой из формованного пластика, пытаясь извлечь из нее крошечное устройство. От усердия по его лицу катился пот. Он пробежал взглядом по полкам, но ножниц не увидел. Тогда он вытащил из кармана ключи от машины и принялся ими ковырять пластик. Спустя несколько минут его старания увенчались успехом. Он вытер с глаз пот и вставил одну флешку в USB-порт на боковине ноутбука. Компьютер зажужжал. Кроффорд вывел на экран рабочий стол Windows. Наконец появился значок USB-драйвера. Крофорд стал пролистывать видеофайлы, созданные Джоном, некоторое время назад. Выбрал первый и перенес его на рабочий стол флешки. Жесткий диск снова зашумел, когда маленькая коробочка стала считывать информацию, и на экране появилась надпись. «Копирование двух файлов на USB-драйв 1. 11,8 МБ из и 3,1 ГБ около 9 минут». «Ну же, давай!» — шепотом подгонял компьютер Кроуфорд. На клавиатуру с него упала капля пота. И вдруг он услышал, как дернулась запертая дверь и повернулась дверная ручка.